Лучшая практика номер 54. Организуйте свое торговое утро. Чтобы создать стабильный торговый режим на весь день, важно начать день с рутины. Это определяет ваш общий настрой. Вы можете быть сосредоточенными или рассеянными, дисциплинированными или расслабленными, готовыми к работе или нет. Один из лучших способов оценить успех трейдера – понаблюдать за его поведением в свободное время. Стив Спенсер из SMB Trading рекомендует придерживаться четкого и подробного распорядка дня. Соблюдая рутину, он готовится к торговле. Вот как Стив объясняет это. «Мой день начинается задолго до открытия биржи. Я прихожу в офис и погружаюсь в работу. За годы практики я разработал распорядок, который помогает сосредоточиться и подготовиться к торговле на американском фондовом рынке с 9.30 утра». Теперь моя рутина включает не только сделки. Я готовлю офис к работе и решаю вопросы, которые, на первый взгляд, не связаны с трейдингом. Вот мой список дел на начало каждого рабочего дня. Первое. Наполнить кувшин водой. Обильное питье помогает поддерживать умственную активность. Второе. Перезагрузить компьютер. Третье. Открыть GR8Trade – платформу для торговли акциями. Четвертое. Открыть LiveWall, платформу для торговли опционами. Если есть свежие идеи, заполнить соответствующие поля уровня 2. 5. Открыть eSignal, программное обеспечение для построения графиков. 6. Войти в SMBRT для работы с торговыми инструментами. 6A. Открыть план действий, куда можно ввести торговые идеи. 6B. Заполнить форму второго дня и техническую схему. Здесь фиксируются идеи, основанные на предварительном анализе и подготовке. Седьмое. Настроить оповещение в gr trade для стратегии второго дня. Уведомления приходят, когда котировки достигают заданных ценовых уровней. Восьмое. Открыть SMB-сканер для поиска акций, которые находятся в игре. Девятое. Заполнить лист стратегий, добавив идеи по акциям в игре. 10. Внести в журнал лучшие торговые идеи. Это важно для дальнейшего анализа. 11. Заполнить параметры каждой идеи. Точки входа, стоп-лосы, цели и размер риска. 12. Опционные идеи разместить в верхней части страницы. 13. Провести утреннее совещание. Обсудить рынок и ключевые торговые идеи на день. 14. -е. Ввести ордера по идеям совещания и добавить в автоскрипты алгоритмы для помощи со входом в сделки при оживленном открытии торгов. Перед открытием рынка я следую нескольким практикам. Первое. 2 минуты дыхательных упражнений. вторая Включить микрофон RT для аудиопотока рабочего стола и сообщества SMB. Третье. Записать основные торговые идеи и планы на диктофон. Четвертое. Рассказать или почитать в рабочем чате об интересных акциях или других важных вопросах. В этом вся моя утренняя рутина. Самое главное из последних нововведений, я начал добавлять торговые скрипты. Они позволяют мне торговать в напряженные моменты рынка разнообразными сетапами, которые я мог бы упустить. Я уверен, что упущенные позиции во время открытия рынка могут повлиять на риски в течение всего дня. Автоматические скрипты – отличный инструмент, особенно когда другие обязанности отвлекают от торговли. Ключевой вывод – дисциплинированная торговля начинается с четкого распорядка дня. Утренняя рутина Стива служит двум целям. Во-первых, она упорядочивает его день и процессы, в результате которых принимаются торговые решения. Во время подготовки Стив определяет рыночные возможности и расставляет их по приоритетам. Это позволяет быстро и решительно заключать сделки. Во-вторых, Стив обрабатывает огромный объем информации в сжатые сроки. Он активно использует специализированные приложения для большинства этапов плана. Так он находит рыночные возможности и реализует их с помощью скриптов и оповещений. Рутина Стива объединяет индивидуальную и групповую работу с информацией. Это особенно интересно. Подготовка помогает ему ясно излагать идеи другим трейдерам и инициировать обсуждения, получая новые торговые возможности. В течение дня Стив сталкивается с большим количеством потенциальных сделок, чем многие его коллеги, и он сосредотачивается на лучших из них достигая максимальных результатов.